Началась сформенная травля. Я обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса. Тунеядство, неповиновение властям, иное холодное оружие. Все три обвинения были липовые. Милиция являлась чуть ли не каждый день, но я и тут принял защитные меры. Жили мы на пятом этаже без лифта. В окне напротив постоянно торчал Гена Сахно. Это был спившийся журналист и, как многие алкаши, человека слепительного благородства. Целыми днями глушил портвейну окна. Если к нашему подъезду шла милиция, Гена снимал трубку. «Бляди идут», — лаконично сообщал он, и я тотчас запирал двери на щеколду. Милиция уходила ни с чем, Гена с Сахно получал честно заработанный рубль. Так мы и жили. Мать все повторяла, я рада, что тебя, наконец, печатаю. Затем меня неожиданно посадили в Каляевскую тюрьму. Подробности излагать не хочется, скажу лишь одно, в тюрьме мне не понравилось». Раньше я говорил старшему брату, ты сидел в лагере, я служил в лагере, какая разница, это одно и то же. Сейчас я понял, это вовсе не одно и то же. А подробности излагать не хочется. Затем меня неожиданно выпустили и предложили уехать, и я согласился. Я даже не спрашивал, готова ли к отъезду мать. Меня изумило, что есть семьи, в которых эта проблема решается долго и трагически». С Глашей тоже не было хлопот, пришлось уплатить за нее какие-то деньги, по 2,60 за килограмм ее веса. Глашу оценили чуть дороже свинины и значительно дешевле на Сейчас мы в Нью-Йорке и уже не расстанемся, и прежде не расставались, даже когда я надолго уезжал. Глава восьмая. Отец мой всегда любил покрасоваться. Вот и стал актером. Жизнь казалась ему грандиозным театрализованным представлением. Сталин напоминал шекспировских злодеев, народ безмолвствовал, как в Годунове. Это была не комедия и не трагедия, а драма. Добро в конечном счете торжествовало над злом, низменные порывы уравновешивались высокими страстями. Шли в одной упряжке радости печаль, центральный герой оказывался на высоте. Центральным героем был он сам. Я думаю, у моего отца были способности. Он пел куплеты, не имея музыкального слуха, танцевал, будучи нескладным еврейским подростком, мог изобразить храбреца. Это и есть лицедейство. Владивосток был театральным городом, похожим на Одессу. В портовых ресторанах хулиганили иностранные моряки, в городских садах звучала африканская музыка, по главной улице Светланки фланировали щеголи в ядовито-зеленых брюках. В кофейнях обсуждалось последнее самоубийство из-за неразделенной любви. Дед Исаак был театральной личностью. Бывший гвардеец, атлет и кутила, он немного презирал сыновей. Один писал стихи, второй играл на сцене. Наиболее дельным и практичным оказался младший Леопольд. В 18 лет он навсегда бежал из дома. Отец мой тоже писал стихи, и речь шла о тяге к смерти, в чем проявлялся, я думаю, избыток жизненных сил. Стихи увлекали его как элемент театрального представления. Еще он полюбил теннис. У теннисистов была эффектная спецодежда. Судейство велось на английском языке. Как многие захолустные юноши, отец и его братья потянулись в столичные города. Михаил уехал в Ленинград совершенствовать поэтическое дарование. Донат последовал за ним. Размашистый Леопольд оказался в Шанхае. Мой отец поступил в театральный институт. Как представитель новой интеллигенции, довольно быстро его закончил, стал режиссером, все шло хорошо. Его приняли в Академический театр, он работал с Вивьеном, Толубеевым, Черкасовым, Адашевским. Я видел положительные рецензии на его спектакли. Видел я и отрицательные рецензии на спектакли Мейерхольда, они были написаны примерно в те же годы. Затем наступили тревожные времена. Друзья моих родителей стали неожиданно исчезать. Мать проклинала Сталина. Отец рассуждал по-другому, ведь исчезали самые заурядные люди, и в каждом, помимо достоинств, были существенные недостатки. В каждом, если хорошо подумать, было нечто отрицательное, нечто такое, что давало возможность примириться с утратой. Когда забрали жившего ниже этажом хармейстера Лялина, отец припомнил, что Лялин был антисемитом. Когда арестовали филолога Рогинского, то выяснилось, что Рогинский пил. Конферансье Зацепин тактично обращался с женщинами, Гример Сидельников вообще предпочитал мужчин. А кинодраматург Шапира, будучи евреем, держался с невероятным опломбом. То есть совершалась драма, порог в которой был наказан. Затем арестовали деда. Просто так. Для отца это было полной неожиданностью, поскольку дед был явно хорошим человеком. Разумеется, у деда были слабости, но мало. при том сугубо личного характера. Он много ел. Драма перерастала в трагедию. Мой отец растерялся. Он понял, что смерть бродит где-то неподалеку, что центральный герой находится в опасности, как в трагедиях Шекспира. Потом моего отца выгнали из театра. Да и как было не выгнать, следуя его же теории. еврей, отец расстрелян, младший брат за границей и так далее. Отец стал писать для эстрады. Он сочинял фильетоны, куплеты, миниатюры, интермедии. Он стал профессиональным репризером и целыми днями выдумывал шутки. А это занятие, как известно, начисто лишает человека оптимизма. Одну его стихотворную репризу я запомнил навсегда. Видеть зава довелось. Наш завмак силен, как лось. Только вот уж десять лет лососины в маге нет. Я спросил отца, что все это значит. Как связаны понятия в этом безумном четверостише? Отец рассердился и закричал трагическим высоким голосом. «Ты не улавливаешь сути. Ты просто лишен чувства юмора». Он задумался. Выединился минут на сорок. И затем торжествующе огласил новый вариант. «Наш завмагом молодец, как соленый огурец, только вот уж десять лет огурцов в нет». «Ну и как?» — спросил он. «Огурцы продаются на каждом шагу», — сказала мать. «Ну и что? А то, что это нежизненно». «Что нежизненно? Что именно нежизненно?» «Да это огурцов в сельмаге нет. Ты бы лучше написал про говяжьи сардельки». Отец схватил себя за волосы и крикнул, «Причем тут сардельки? Я вам не домохозяйка. Ваша пошлая жизнь меня совершенно не интересует». «Нежизненно», — повторял отец, запираясь в своем кабинете. Я знал, что он тайно пишет лирические стихи. Через двадцать лет я их прочел. К сожалению, они мне не понравились. Его эстрадные репризы были лучше. Например, выходит конференсье и объявляет, Сейчас Рубина Калантарян исполнит мексиканскую песенку «Алый цветок». Вот ее содержание. Хуанито подарил мне «Алый цветок». Я бедняк, — сказал Хуанито, — и не могу подарить тебе жемчужное ожерелье. Так возьми же хотя бы этот цветок. Хуанито, — сказала я, — ты подарил мне нечто большее, чем жемчужное ожерелье. Ты подарил мне свою любовь. Итак, Рубина Калантарян, мексиканская песенка «Алый цветок». Песня исполняется на русском языке. В зале смеялись, я это помню. У отца была романтическая внешность. В его лице ощущалась какая-то необоснованная, излишняя представительность. Он выглядел маложавым, довольно элегантным, и все-таки казался обитателем горьковской ночлежки. Он напоминал разом Пушкина и американского безработного. Конечно, отец выпивал. Пожалуй, не больше, чем другие, но как-то заметнее. Короче, его считали пьяницей, и зря. Его артистизм и в трезвом состоянии немного эпатировал публику. Отец был поставщиком каламбуров и шуток. Мать обладала чувством юмора, дистанция как между булошником и голодающим. Такие разные люди сосуществовать не могут, это ясно. Как все легкомысленные мужчины, отец был добродушным человеком. Мать невоздержанным и резким, ее исключительная порядочность не допускала компромиссов. Любой ее жест принимал характер самопожертвования. В безжалостном свете ее моральной чистоты недостатки отца катастрофически проявлялись. Они развелись, когда мне было восемь лет. Итак, культ личности, война, эвакуация, затем развод, халтура, женщины, ресторан, дворца искусств. Его постоянно окружали какие-то непрезентабельные личности. Хотя сам он был вполне порядочным человеком, а в денежных отношениях как просто щепетильным. Мне импонировала его снисходительность к людям. Человека, который уволил его из театра, мать ненавидела всю жизнь. Отец же дружески выпивал с ним через месяц. Шли годы, сын подрос, вождя разоблачили, дед был реабилитирован, как говорится, за отсутствием состава преступления. Отец воспрянул духом. Ему казалось, что наступает третий заключительный акт жизненной драмы, и что добро, наконец, победит. Можно сказать, уже победило. Он второй раз женился, его полюбила молодая симпатичная женщина, техник. Возможно, она приняла его за гениального чудака, такое иногда случается. Короче, дела поправлялись, представление набирало утраченный темп, восстанавливались нарушенные законы классической драмы. И что же дальше? Ничего особенного. Государством руководили какие-то неясные лишенные индивидуальности вожди, в искусстве царило мрачноватое бесцветное единодушие. Людей как будто не расстреливали и даже не сажали, вернее, сажали, но редко. И притом за какие-то реальные действия, или как минимум за неосторожные публичные высказывания. Короче, за дело. Не то, что раньше. Тем не менее, при Сталине было лучше. При Сталине издавали книжки, затем расстреливали авторов. Сейчас писателей не расстреливают, книжек не издают, еврейских театров не закрывают, их просто нет. Наследники Сталина разочаровали моего отца. Им не хватало величия, блеска, театральности. Мой отец готов был примириться с тиранией, но с тиранией — восточной, красочной и диковатой. Он убежден был, что Сталина похоронили зря. Его нельзя было хоронить, как обыкновенного смертного. Не следовало писать о его болезни, о кровоизлиянии в мозг, да еще публиковать какой-то неуместный анализ мочи. Надо было заявить, что Сталин воспарил. Даже просто написать «Ищи исчез и все бы поверили. И продолжала бы существовать великая легенда. Чем Сталин хуже этого малого из «Назарета»? А так стоят у мавзолея недовольные раскормленные дядьки, с виду разодетые пенсионеры. Жизнь становилась все более тусклой и однообразной. Даже злодейство носило какой-то будничный и унылый характер. Добро перерождалось в безучастность. Про хороших людей говорили «этот не стучит». Я не помню, чтобы мой отец всерьез интересовался жизнью. Его интересовал театр. За нагромождением отцовских слов, поступков, мыслей едва угадывалась чистая, нелепая душа. Вспоминается его разговор с писателем Менчковским. Менчковский выпил и сказал, «Донат, представь себе, я был осведомителем». Отец возмутился, «Я больше не подам тебе руки». Менчковский объяснил, «Я хороших людей не закладывал, только плохих». Мой отец на секунду задумался и произнес, «Кто же тебя, Аркадий, поставил судьей?» Что значит плохие и хорошие?» Почему это решал именно ты? Разве ты Христос? Последняя фраза, я уверен, когда-нибудь зачтется моему отцу. Манечковский снова пояснил, плохие — это те, которые друзей не угощают, которые пьют в одиночку. Тогда еще ничего, — сказал мой отец. В те годы он был чуть ли не доцентом музыкального училища, где по его инициативе создали эстрадный класс. Там он и преподавал. Студентов называл учениками в манере Пифагора. Ученики его любили за демократизм. Но обстановка в этом заведении была довольно гнусная. Один из педагогов написал донос. Там говорилось, что мой отец развращает студентов, ходит с ними по ресторанам, ухаживает за молоденькими девушками и так далее. Донос был анонимный. Отца пригласили в дирекцию и показали ему злополучную бумагу. Отец вынул лупу и говорит, «Позвольте взглянуть». Ему разрешили. Он склонился над бумагой, и через минуту раздалось тихое бормотание: «Так...» «Нажим за главных буквах. Шатен. Промежуток между Б и твердым знаком. Узкие глаза. Незамкнутый овал. Курит одну сигарету за другой. Р, переходящая в Е. E, ботинки 43 третьего размера. Хорошо. Короткий розчерк над буквой Д. Усы. Перекладина. Оборванная линия. Шурка Богуславский. Затем отец поднялся и торжественно воскликнул. Это написал Шурик Богуславский. Анонимщика разоблачили». Предпринятое отцом графологическое исследование дало блестящие результаты. Богуславский сознался. Было организовано собрание, и мой отец сказал, «Шура, Александр Германович, ну как же ты, член партии, мог это совершить?» Я потом говорил отцу, то что Богуславский коммунист вполне логично. Это-то как раз логично и естественно. Но он продолжал сокрушаться. Коммунист, член партии, фигура, облеченная доверием. было в моем отце какое-то глубокое и упорное непонимание реальной жизни».